542. Гуру. Медиумы утопают в феноменах и обычно становятся, несмотря на них, жертвами темных. Значит, феномены не помогают. Двигает только духовность. Недаром подвижники называли психические явления прелестью и считали эти прелестья очень опасными. Невежды же, наоборот. Смотрели на них, как на особые достижения, и в них, утопая, опускались все ниже и ниже губило безволие, вызываемое погружением в явление астрального мира. Так и интересно было смотреть и ничего не делать. Это безделие особенно губительно. Духовное же дело не идет параллельно с обычной земной работой или избранным ремеслом или занятием. Искусство в этом отношении действенно необычайно. Духовное и земное идут в созвучие, уявляет согласованность Духа, столь труднодостижимую на Земле.